Глава 14. Майя. Илья должен вместе с Майей отправиться на Тарань в Чёрные земли. Закончил Кесарь пересказ своего разговора с генералом. При этом лицо у него было не просто хмурым, а невероятно злым и даже яростным. Фиолетовые глаза потемнели. Он сжимал и разжимал кулаки. Я видела, что в данный момент он хотел что-нибудь разбить, а лучше кого-нибудь убить. Мы находились в апартаментах Кордона. Он дал слово, что отсюда нас смогут вызволить только взорвав полбазы, так как он запрограммировал открытие и закрытие дверей, задействовав системы самой базы. Я мало что поняла в этом объяснении, но объяснила только одно: открыть дверь может либо сам Кордон, либо взрыв. Он отслеживал коридоры и уровни базы при помощи голограммного экрана. Так мы и увидели, что вся вооружённая охрана неожиданно отступила и разошлась, прекратив требовать открыть дверь. А вскоре я увидел на экране Кесаря, который направляется к нам. Пока я его ждала, то извелась так, что чуть не спалила нафиг апартаменты Кордона. Тимон был весьма не рад. Когда же Кесри оказался рядом со мной целый и невредимый, не смогла сдержать свои эмоции, которые буквально хлестали фонтаном через край. Я взвизгнула радостно и повисла у него на шее, обвев талию ногами. Мой огонь, который никак не хотел утихать, и оставлял после себя чёрные опалены на мебели и полу, утих только тогда, когда я оказалась на Кесри. в буквальном смысле этого слова. Мужчина в ответ обнял меня очень крепко, подхватив под ягодицы. В его намерениях я не сомневалась. Кесарь меня не отдаст. Это хорошая новость. И вернулся он от генерала живым. Это тоже хорошая новость. Плохие новости начались позже. После рассказа Кесаря Кордон даже глаза прикрыл и процедил: Вот же сукин сын, наш генерал Рос. Что такое чёрные земли? спросила у мужчин, так как не понимала, о чём идёт речь. Но, судя по всему, это было крайне дурное место, иначе генерал не стал бы ставить Кесаре перед выбором. Действительно, сукин сын. Пойти, что ли, сегодня к нему на ужин и сделать из него главное блюдо? Например, Жаркое. Чёрные земли на планете Тарания это место, которое курирует и сдерживает самые отчаянные и бесстрашные войны. Те, кому уже нечего терять. И те, кто предпочёл службу в Чёрных землях, нежели покрыть позором своё имя, пояснил мне Кордон. Пока он говорил, я не сводила взгляда с Кессера. Покачала головой и воскликнула Ну зачем я генералу? Я не воин. Никогда не была воином и не собираюсь им становиться. У тебя уникальный дар, Майя, со вздохом проговорил Цезарь. Не генерал, так кто-то другой захочет завладеть тобой. Стиснула зубы и процидила: То есть ты собираешься меня Кясер тот же снова прижал меня к себе и пылко сказал: даже не вздумай допускать мысль, что я когда-нибудь променяю тебя, свою драгоценную Дейру, на звание или привилегии. Шантаж со стороны генерала серьёзный, но я не собираюсь идти у него на поводу. Он смотрел на меня своими удивительными фиолетовыми глазами, И какое-то ощущение уверенности и надёжности нахлынуло на меня, что я выдохнула с облегчением. Я тебе верю. улыбнулась несмело и прижалась к сильной груди. Любовь? Не думаю. Но надёжнее Кесаря у меня здесь никого нет. Только ему я могу доверять и полагаться на его знания, умения, и опыт. Что ты собираешься делать? задумчиво спросил Кордон, расхаживая по комнате. Я думал о том, чтобы завершить службу, сказал вдруг Цесарь и, не дав ни мне, ни Кордону что-то сказать, быстро продолжил. Но в таком случае преследование меня и моей пары будет бесконечным. Я знаю, на что способен генерал Он будет тебя провоцировать, сказал Кордон. Сделает всё возможное, чтобы ты оказался в трудном положении. Именно. Ещё и награда за мою голову радости не добавляет, хмыкнул Кесэр. Будь я один, то не сомневался бы в своём решении, но я теперь отвечаю не только за свою судьбу. Твоя пара, произнес Корден с горькой улыбкой и перевёл взгляд на меня. Огромное счастье и огромное горе. Если с парой лорда что-то случится, то лорд сходит с ума. Он смотрел мне в лицо, и по взгляду я видела, что он молчаливо просит, даже умоляет меня сделать всё возможное, чтобы я оградила Кесаря от ошибки. Что мы будем делать? спросила и поглядела на него выжидающе. Кесарь бодряюще мне улыбнулся и сказал: "Сначала я покажу тебе свои апартаменты. Потом мы поедим. Дальше я дам тебе новую одежду. Ак назначенному времени мы сходим на ужин к генералу. Скорчила рожицу, а потом серьёзно спросила: "Я имел в виду более масштабные действия?" Кесарь вздохнул и произнёс: "Если генерал не передумает, то нам придётся отправиться на курорт в Чёрные земли. А может быть, тебе стоит сначала встретиться с триадами?" посоветовал Кордан. "Мая, Прежде чем идти к неизвестным мне триадам, было принято решение подкрепиться. А ещё мне требовался душ и новая одежда. Я так разволновалась, когда убегала с кордоном, что моя одежда в некоторых местах подпалилась. Мой огонь в этот раз разошёлся не на шутку. Триады. Какое странное название расы. Но как я поняла, эта раса Мегауникальная, мирная и очень умная. Апартаменты Кессери выглядели так же интересно и необычно, как и его убежище, только масштаб был другим, немного меньше. Я приняла душ и, встав у голограммного зеркала, принялась расчёсывать волосы. Во все стороны полетели брызги. Холодные капли воды остывали на моей всё ещё разгорячённой коже. Переоделась в чистый комбинезон, который приятно сел и облепил моё тело как вторая кожа. Заплела волосы в косу и вышла в гостиную, где уже меня ждал Кесарь и наш обед. Ого! Не сдержала я вздоха восхищения, увидев Кесаря. Тебе очень идёт форма. На нём была тёмно-синяя форма с серебряными эполетами. Она облегала мощную фигуру кесаря. На его ногах высокие сапоги из неизвестного мне материала, похожего на тонкую кожу. Чёрные волосы собраны в низкий хвост, волосок к волоску. Сильный, суровый, опасный, как смертоносное оружие. Вот каким был кесар И немного узнав его, я поняла, что он действительно мужчина, о котором любая женщина мечтает. На миг у меня дрогнуло сердце. Закончив осмотр, я подняла на него взгляд и не сдержала довольной улыбки. Кес явно потерял дар речи. Я погорячился, предложив тебе этот комбинезон, твою изумительную фигуру. Теперь сможет увидеть и рассмотреть любой. И что же делать? засмеялась я. Мешок на меня наденем. Думаю, это хороший вариант, проговорил Кесарь, приближаясь ко мне. Он взял меня за руки и повёл к столу. Но если честно, Майя, ты прекрасна. Правда, думаю, мне придётся постоянно отгонять от тебя назойливых мужчин. Последние слова он даже прорычал. Пожал плечами. Я, в принципе, сама могу отогнать тех, кто мне будет докучать, ответила ему, продолжая улыбаться. Отодвинула край рукава и показала ему фиолетовую татуировку. Самым непонятным покажу этот знак. Кесарь покачал головой и провёл пальцем по ветвистой вязи. По телу тут же побежали толпы мурашек. Так стало приятно от его лёгкого прикосновения. Этого мало, Майя. Я заявил на тебя права. Ты и моя деера. На словах ты приняла меня. Но пойми, пока мы не совершили слияние, я не смогу в полной мере быть с тобой как деер. Если меня вдруг не окажется рядом, со тобой что-то случится, Мне даже думать о таком не хочется, но всё же. Слишком много зла вокруг, Майя. А ты ничего не знаешь о том мире, в котором я живу. После слияния ты получишь все мои знания. Ты будешь чувствовать меня. А ты меня, договорила я. Ты будешь знать обо мне всё-всё. Абсолютно всё. Он кивнул и улыбнулся. Когда встречаешь свою истинную пару, то никакие преграды не страшны. Майя, что бы ты ни сделала в прошлом и не подумала, это ни в коей мере не оттолкнёт меня от тебя. Наоборот, это прекрасно, когда знаешь друг о друге всё, даже самое на твой взгляд страшное. Это здорово, когда принимаешь свою вторую половинку такой, какая она есть. Я ведь не боюсь передать тебе свою жизнь, Майя. Та уж я, ты мне поверь, сделал в жизни очень много нехороших и даже чутовичных поступков. Он замолчал, глядя на меня своим космическим взглядом удивительных фиолетовых глаз. Девочки меня поймут. Как можно доверить мужчине все свои мысли и всё то, что произошло с тобой в прошлом? Синелепые поступки, слова, мысли кесарь будет обо всём этом знать. Нет, я не преступница и ничего страшного не совершала, но но я женщина, и у меня порой бывают такие странные мысли, что даже я иногда себя не понимаю. Куда уж мужчине понять, тем более инопланетянину. Но это не всё. Я не хочу привязываться к кесарю. Он милый. Точнее, не так. Кесарь мега крутой. Но я не вижу себя рядом с ним. Пока не вижу. Сейчас я рядом с ним, потому что мне больше не у кого просить помощи. Не на кого положиться и никому доверить свою жизнь и судьбу. Кесарь дал мне слово, что поможет найти мою планету. Я не знаю, что будет потом. Я не знаю, вернусь ли когда-нибудь домой. Но я не прощу себя, если сдамся и просто стану плыть по течению, даже не попробовав вернуться и сказать родным, что вот она я, живая и здорова. Вы ведь понимаете меня? Держу себя в руках, не позволяя думать о родителях, которые сходят с ума от переживания обо мне. Я даже представить не могу, как разрываются их сердца. Как горьких слёз и сколько седых волос у них прибавилось. Я обязана найти дорогу домой. Просто обязана увидеть и обнять отца и маму. Хотя бы попытаться должна. Мне уже плевать на моего бывшего жениха. К чёрту Генку. Кесер однозначно лучше. Но сначала я должна найти землю. А там посмотрим. Быть может, я и правда его истинная пара, как он говорит. Но тогда должна же быть любовь между нами, не так ли? Раз всё так, как ты говоришь, значит, ты меня любишь? Полюбил с первого взгляда? Спросила у него с небольшим сарказмом. Этого не объяснить, Майя. Ты моя деера. Часть меня самого. Как я могу не любить тебя? Ведь ты это лучшее, что есть во мне. Красиво говорит. Ты даже не знаешь меня, а я не знаю тебя, проговорила неуверенно. Для этого и нужно слияние, повторил кесарь. Всё, я устала от этого разговора. Поговорим об этом, когда решим проблему с генералом, хорошо? произнесла невинным голосом и для верности похлопала ресничками. Договорились, вздохнул Кесарь. Мы сели наконец-то за стол. Я взяла с тарелки какую-то красную ягоду и отправила её в рот. Ягода оказалась по вкусу как клубника. М-м, обалдеть. Вкусно, сказала Кесарю. Это маста. Просветил меня Кесарь растёт на моей планете. Он так хитро на меня посмотрел и пододвинул тарелку с ягодой ближе. Эти ягоды для тебя, Майя. Я долго грызла масту и посасывала сладкие кусочки, наслаждаясь вкусом. И не сразу поняла, что Кесарь неотрывно следит за моим ртом острым взглядом, словно лазером. Что-то не так. нахмурился, увидев, как Кесарь тяжело дышит. Тебе плохо? Нет. Всё прекрасно. Улыбнулся он довольно. Ты съела всю масту? Прости её, я что-то увлеклась. Очень вкусно. Мне даже вот этот кусок мяса не хочется, так я наелась твоей мастой. Она очень питательна, моя, и полезна женщинам. Он снова посмотрел на меня как-то подозрительно хитро и принялся поедать своё блюдо. Я взяла стакан с напитком и пригубила, размышляя, что, кажется, эта маста была какой-то непростой. Но очень скоро я забыла и про масту, и про генерала, и про всё остальное. Мы пришли к рядам, которых разместили в апартаментах как важных гостей. Угу. скорее важных пленных. И когда я увидела их, то буквально потеряла дар речи, потому что это были эльфы. Самые настоящие эльфы, которых описывали фантасты. Ну дела. Майя. Апартаменты Триат выглядели подобно райскому саду, ослепляя разнообразием цветов и оттенков. Благоухали распущенные цветы, велись невероятные растения по стенам и потолку, а пол был устлан настоящим травяным ковром. И всё было таким ярким, сочным и ароматным, что у меня вмиг заребило в глазах и закружилась голова. Господи, какая красота, подумала с восхищением, рассматривая и обитель триад, и их самих. Что меня поразило больше, я пока не разобралась, то ли триады, которые выглядели точь-в-точь точь как эльфы, либо благоухающий сад в апартаментах триад, которые располагались не на планете, а на военной станции в безжизненном космосе. Мебель, как и всё остальное здесь, была увита растениями разных цветов: зелёными, голубыми, фиолетовыми, Потрогала кончиками пальцев бутон неизвестного мне цветка, похожего на пион, который был ярко-голубого цвета. И едва я его коснулась, как бутон цветка тут же схлопнулся, а толстый и упругий стебель втянулся в пол. "Вот как?" пробормотала недоуменно и поражённо, посмотрел на свои пальцы. Что же цветок так отпугнула? Просто касание или во мне что-то не так? Этот цветок называется Урса. Мелодичным и в каком-то нереальном голосом произнёс Тряд. Голос и правда был потрясающим. Сложилось впечатление, что когда он говорил, то его голос сопровождался мелодичным переливом. У меня по коже пробежали мурашки. От триады исходила невероятная энергия тепла, солнца, радости и счастья. Удивительно и необычно, будто я оказалась в объятиях всепоглощающей нежности и любви. Урса с нашего языка означает нежнейший. Урса не терпит прикосновений чужих рук. Этого цветка может касаться только тот, кто его взрастил. Тряд коснулся закрытого бутона, который совсем чуть-чуть выглядывал из травы. Едва он дотронулся до лепестков цветка и погладил их, Урса тут же снова потянулась ввысь и пышной шапкой распустила свой небесно-голубой бутон. Я едва не запрыгала от испытываемой радости. и приятного удивления словно только что лицезрела настоящее волшебство потрясающе воскликнула я и прижала ладонь к груди ваши апартаменты похожи на сказку как вы всё это здесь вырастили жизнь это самый важный фактор для нас маленькая деэра жизнь каждого существа это и есть сказка созданные нашими руками. Прекратив разглядывать потрясающие и шокирующие меня убранства, я перевела взгляд на своего собеседника. "Вы ещё и говорите как поэт", заметила я. "Фантастический триад" засмеялся. "Слышал бы ваши слова мой брат, маленький Деера. Он как раз и есть истинный поэт". Триад был каким-то нереальным. Его кожа была очень белой, с перламутровым отливом. На лице имелись светящиеся перламутровым линии и точки. Большие раскосые глаза смотрели на меня с любопытством и доброжелательностью. Острый подбородок, высокие и выразительные скулы, ровный и чётко очерченный нос, тонкая и чёткая линия губ. Телосложением триады были худощавыми, высокими, и все их движения казались словно чуть замедленными. Но самыми поразительными были в триадах острые длинные уши и глаза. Глаза были белыми и с узким светящимся белым зрачком. Какие-то богоподобные создания. Я попыталась не обращать внимания на ускоренное сердцебиение. Определённо, триады были существами, опережающими не только нас, землян, но и другие расы. Почему я так решила? Размеренность движений, спокойствие и проницательный даже острый, мудрый, но не пугающий взгляд белых глаз. У всех троих триад были стриженые, вьющиеся волосы. У моего собеседника они были тёмно-синие, у двух других волосы были цвета льна. Кесэр и Кордан уже беседовали с двумя другими триадами. А я вдруг опомнилась и улыбнувшись сказала: "Моё имя Майя. Кесэр говорит, что я его истинная пара". Я ждала, что триад тоже назовёт своё имя. Но он лишь сказал в ответ: Прекрасная Майя, о владыр, спас нашей жизни и вызволил нас из тюрьмы. И позвольте на кое что обратить ваше внимание. Э, ну, давайте обратите, разрешил я. Он вдруг медленно провёл ладонью перед моим лицом, а потом и на уровне солнечного сплетения и произнёс: Огненная энергия бурлит, кипит и жаждет свободы маленькое Дэйра. Энергия войны разрушительна. Поделись ею со своим Дэйром. Не отталкивай его. Слияние откроет границы ваших разумов и сплетёт ваши потоки для взаимного обмена вашими силами. Пока я хлопала ресницами и обдумывала его слова, Триату улыбнулся и оставил меня. Он присоединился к остальным. Я направился следом. Кесер тут же взял меня за руку и представил двум другим триадам. Познакомьтесь, это Майя, моя дера. И тут же сказал для меня: "Мая, перед тобой три представителя древнейшей расы триад. И если бы не они и не операция по спасению, то я бы никогда тебя не нашёл. Кесарь посмотрел на меня потемневшим и беспокойным взглядом фиолетовых глаз, а потом поднёс мои руки к своим губам и поцеловал кончики пальцев. Вы очень красивы, Дейра Лорда, сказал светловолосый триад. Благодарю, произнесла в ответ Я посмотрела им в глаза, надеясь, что они назовут свои имена, но все трое молчали. Впрочем, Кесарь тоже не стал называть их имена. Может, это что-то значит? Пока я думала, мужчины вернулись к обсуждению нашей с Кесарем ситуации. Чёрные земли планеты Тарани это страшное место, произнёс другой светловолосый триад. Его мелодичный голос приятно ласкал слух, завораживал и успокаивал. Но я собралась и внимательно слушала разговор, стараясь не отвлекаться на окружающую красоту и самих триад. Чёрные земли не для маленькой Дейры. Лорд Кесарь отметил синеволосый триад и посмотрел на меня. Зло, что опутало планету Тарани, никто и никогда не искоренит. Это есть суть того места. Но и добычу руды и самоцветов никто не прекратит. Слишком большую прибыль они приносят, мрачно сказал Кордан. И пока они не иссякнут, туда будут отправлять воинов и шахтёров, добавил Кесар. Мне стало немного понятно. Но ты, воин, не можешь отказаться от своей дойры, сказал синеволосый. Я не собираюсь отказываться от Майи, грозно проговорил кесарь. Генерал не получит ни её, ни её дар. Я знаю, как мы можем помочь тебе, воин. Помощь, кажется, взаимовыгодной, сказал и улыбнулся тот же триад.